Они приходят в еще более холодный и влажный район. Неизвестно, откуда слышатся зловещие шумы. Они похожи на отчаянные крики, выраженные в форме запахов и звуков. Два разведчика не понимают, что происходит. Если с в е т я щ и е с я насекомое и не говорит, то слышит оно прекрасно и, как будто отвечая на их вопрос, Светлячок зажигается и гаснет долгими периодами, как бы желая сказать: не бойтесь, идите за мной. Все трое углубляются все дальше и дальше в н е з н а к о м о е подземелье, пока не доходят до очень холодного места с гораздо более широкими коридорами. Опять раздаются стоны с новой силой. Внимание неожиданно выделяет номер четыре тысячи. Номер сто три шестьсот восемьдесят оборачивается. Светлячок освещает какого-то приближающегося монстра со сморщенным старческим лицом, закутанного в белый прозрачный саван. Солдат испускает мощный запах ужаса, от которого у обоих его спутников перехватывает дыхание. Мумия подходит все ближе, кажется, она даже наклоняется для того, чтобы поговорить с ними. На самом деле ее просто качнуло вперед. Внезапно она всем телом падает на землю. Кокон разбивается, чудовищный старик преображается в новорожденного. Это куколка термит. Она должно быть стояла в уголке, опираясь на стену. Сейчас распотрошенная мумия корчится и спуская горестные стоны. Так вот, что это были за звуки? И таких мумий тут еще много, потому что трое насекомых находятся в я с л я х Сотни куколок термитов выстроены вертикально вдоль стен. Номер четыре тысячи осматривает их и обнаруживает, что некоторые уже мертвы. За ними явно никто не ухаживал. Еще живые выделяют отчаянные запахи, призывая к о р м и л е ц Вот уже минимум два градуса, как их не вылизывают, они умирают от истощения. Такого просто не может быть. Никогда социальное насекомое ни на один градус не покинет свое потомство, если только одна и та же мысль приходит на ум обоим муравьям, если только, если только все рабочие не погибли и куколки не остались одни. Светлячок снова мигает пришельцам, делая знак следовать за ним по новым коридорам. Странный запах появляется в воздухе. Солдат наступает на что-то твердое. У него нет инфракрасных глаз и он не видит в темноте. Живой свет приближается и освещает лапки номера 103 три тысячи ш е с т ь восемьдесят р Труп солдата термита. Он очень похож на муравья, но только он весь белый и брюшко у него оторвано. с о т н и таких белых трупов устилают землю. Какая резня! И что самое странное, все трупы невредимые, борьбы не было, смерть была мгновенной, она застигла термитов забудничной работой. Такое впечатление, что некоторые разговаривают или режут м а н д и б у л а м и дерево. Что могло вызвать такую катастрофу? Номер четыре тысячи изучает мертвые статуи. Они пропитаны резким запахом. Дрожь пронизывает обоих муравьев умертвляющий газ. Это объясняет все и исчезновение первой брошенной на термитник экспедиции, и гибель последнего участника третьей экспедиции, умершего без единой царапины на теле. А сами они ничего не чувствуют, так как со временем токсичный газ испарился. Но почему тогда выжили куколки? Старый разведчик выделяет гипотезу. У них может быть особая иммунная защита. Наверное, их спас кокон. Теперь они привиты от яда. Та самая знаменитая невосприимчивость к ядам, позволяющая насекомым противостоять любым ядохимикатам, производя поколения мутантов. Но кто использовал убийственный яд? Настоящая головоломка. Снова в поисках секретного оружия номер сто три ш е с т ь натыкается на какие-то совершенно необъяснимые явления. Номер четыре тысячи хочет уйти. с в е т л я ч о к мигает в знак одобрения. Муравьи дают несколько кусочков целлюлозы тем куколкам, которых еще можно спасти, потом отправляются на поиски выхода. с в е т л я ч о к следует за ними. Чем дальше они продвигаются, тем чаще трупы солдат термитов уступают место трупам рабочих, занятых уходом за королевой. Некоторые еще держат в мандибулах яйца. Архитектура города становится все сложней. Коридоры треугольной формы и с п е щ е р н ы и надписями. Светлячок меняет цвет и горит голубоватым светом. Он должно быть что-то заметил. Действительно, из глубины коридора слышится прерывистое дыхание. Троица подходит к огромному с в е т и л и щ у охраняемому пятью гигантами. Все они мертвы. И вход завален бездыханными телами двадцати маленьких рабочих. Муравьи убирают их, передавая тела из лапок в лапки. Перед ними открывается пещера почти совершенно сферической формы — королевская ложа термитов. Шум идет отсюда. Светлячок испускает яркое белое сияние. В центре зала муравьи видят какого-то с т р а н н о г о с л и з н я к а Это королева термитов. Жалкое подобие королевы муравьёв. Её маленькая голова и а р х и т е т и ч н ы й т о р а к с переходят в гигантское брюшко длиной около пятидесяти голов. Гипертрофированный аппендикс сотрясается от судорог. Маленькая голова дергается от боли, издавая звуковые и обонятельные вопли. Трупы рабочих так хорошо заткнули отверстие входа, что газ не проник в помещение. Но королева умирает из-за того, что никто за ней не ухаживает. Посмотри на ее брюшко. Малыши лезут изнутри, а она не может родить без посторонней помощи. с в е т л я ч о к поднимается к потолку и простодушно светит оттуда оранжевым сиянием. Подобным светом озарены картины Жоржа Делатура. Общими усилиями обоих муравьёв яйца начинают сыпаться из огромной репродуктивной сумки, настоящий источник жизни. Королеве становится легче, она перестает кричать. Она спрашивает на общем примитивном о б м а н я т е л ь н о м языке, кто её освободил. она удивляется, определяя запахи муравьев. они замаскированные муравьи, замаскированные муравьи, талантливые химики органики. это черные крупные насекомые, живущие на северо-востоке. они умеют искусственно воспроизводить любые феромоны, опознавательные для обозначения дорог, для сообщений, просто правильно смешивая растительный сок пыльцу и слюну, создав свой камуфляж. Они могут проникнуть незамеченными, например, в город термитов. Они там грабят и убивают, а никто из их жертв не может их узнать. Нет, мы не замаскированные муравьи. Королева термитов спрашивает, есть ли в ее городе кто-нибудь живой, и муравьи отвечают, что нет. Она выделяет пожелание быть убитой, чтобы уменьшить свои страдания, но сначала она хочет о чем-то рассказать. Да, она знает, почему ее город был разрушен. Термиты недавно открыли восточный край земли, край света. Это черная плоская местность, где гибнет все. Там живут странные животные, стремительные и свирепые. Это стражи края света. Они вооружены черными щитами, расплющивающими все, что к ним приближается. И вот теперь они еще используют. и ядовитый газ. Муравьем вспоминается старая мечта королевы Бистинга достичь одной из сторон света. Значит, это возможно? Оба муравья изумлены. До сих пор они думали, что достичь краев земли нельзя, так она обширна. А эта королева термитов говорит, что край света близко и что она храняется чудовищами. Значит, мечта королевы Бистинга осуществима? вся эта история так потрясла друзей, что они не знают, с какого вопроса начать. Но почему стражи края света пришли сюда? Они хотят завоевать восточные города? Толстая королева ничего больше не знает. Теперь она хочет умереть. Она настаивает. Она не умеет останавливать свое сердце. Ее нужно убить. После того, как королева указывает им путь к выходу, Муравьи отрубают ей голову. Потом они съедают несколько маленьких яиц и покидают величественный город, ставший пристанищем призраков. У входа они оставляют феромон с рассказом о произошедшей здесь драме. Они разведчики Федерации и никогда не должны забывать о своих обязанностях. с в е т л я ч о к прощается с ними. Он тоже, несомненно, потерялся в термитнике. п р я ч а с ь от дождя. Теперь погода снова хорошая, и он снова будет жить как привык: есть, светить, чтобы привлекать самок, воспроизводиться. Что тут скажешь, светлячок? Есть светлячок?